Глава 17. В понедельник утром на автомобильной стоянке у клиники были припаркованы Volkswagen Тельмы и белый Mercedes Чарли. Красный Дастер исчез. Слава богу. Машины не было, и Вики почувствовала, что к ней снова вернулась удача. Быть может, и Мелвин когда-нибудь совсем уберется из ее жизни. Правда, на это можно было только надеяться, но по крайней мере связь, олицетворявшаяся машиной, была разорвана. К тому же вчера он не позвонил, не зашел. Впрочем, весь день и большую часть вечера Вики провела в Блэйтине, так что не исключено, что он пытался ее увидеть, но не смог. Целый день, прошедший без Мелвина, вдали от его глаз и голоса, придал девушке бодрости. Она была довольна, что Джой Милборн не принял всерьез их рассказ. Они с Эйс поступили правильно, сообщив полицейскому о неприятном разговоре, хотя бы потому, что теперь не будут испытывать вину за сокрытие сведений от следствия. А Джойк, к счастью, не щелок слова достаточным основанием для действий. Очевидно, Мелвин все же не причастен к смерти Полока. Столкновение с ним могло повлечь за собой проблемы, а все из-за пригрезившейся двум девчонкам чепухи. "Большие проблемы", подумала она. "Мелвин решил бы, что мы нанесли ему удар в спину, и был бы совершенно прав. Остается только надеяться, что он никогда не узнает о нашей болтливости. Не переживай, не узнает", сказала она себе. Хорошо бы и сегодня не столкнулся с Мелвином. Был бы второй спокойный день подряд. Бросив последний взгляд на стоянку, Вики пошла в клинику. Приемный покой был пуст. Тельмо улыбнулась ей из кошкой регистратуры. Доброе утро, улыбнулась в ответ Вики. Хорошо провела выходные? Я бы сказал, что они пролетели слишком быстро. Ну, вчера мы съездили на антикварный аукцион. Джим заплатил хорошие деньги за коробку с завтраком для старого Роя Роджерса. Она нам совсем ни к чему. Но он сказал, что точно такая же была у него в детстве. Ну ладно, черт с ней. Каким бы взрослым ни были мужчины, они остаются несмышленными детьми. Что там насчет Декстра Полка? Ужасно. Вики совсем не чувствовал печали, ее настроение было отличным. Один Господь знает, почему девочка его убила, сказала Тельма. Но бьюсь об заклад, у нее были на то причины. Не удивлюсь, когда выяснится, что Полок сам довел ее до этого. Я всегда говорила, что если он проживет достаточно долго и не изменит свои манеры, и это ли другая ли девчонка окоротит его рано или поздно. Когда я была помоложе, у меня были основания врезать ему разок другой по яйцам. Конечно, не я убила его, но будь у меня хорошая пушка, я тоже могла бы это сделать. Подозреваю, что найдется масса желающих вручить медсестре медаль за мужество и героизм, когда полиция ее арестует. Многие будут ей искренне признательны. Я, честно говоря, тоже не особенно любила Полка, нахмурилась Вики. Но не думаю, что он заслужил такую смерть. Все, что мы получаем от жизни, заслужено, так что не переживай за Декстера. Такое потрясающее событие в нашем скучном городке. Ты собираешься зайти к Чарли? Он сказал, что в первую очередь хочет повидаться с тобой. Вики заинтересовалась. Не знаешь, зачем ему понадобилось? Тельма отрицательно покачала головой. Не имею ни малейшего представления, но у него сейчас Джек Рандльф. А кто он такой этот Рандльф? Адвокат. О, господи, что случилось? Ее сердце бешено колотилось, когда она выходила из приемного покоя. Вики медленно шла по коридору к кабинету Чарли. Адвокат. Преступная небрежность? Вряд ли. За прошедшую неделю не возникло никаких значительных трудностей при лечении. Осложнения случаются часто, но только если у пациента серьезные проблемы. Она постучалась в кабинет Чарли. В ответ раздался его голос: «Войдите». Вики открыла дверь и увидела, что сидящий за своим столом Чарли улыбается ей. На какой то миг лицо Гейнса, несмотря на улыбку, выразило лёгкое замешательство, словно он не сразу её узнал. "Ты хотел меня видеть?" Смущение исчезло. "Вики, ну, конечно, я всегда рад тебя видеть. Ты знакома с Джеком Рандэлфом?" "Нет, я..." Адвокат поднялся со своего кресла и приветливо улыбнулся. Добрый день, доктор Чандлер. Вики осознала, что слишком пристально смотрит на него, что ее лицо залилось краской, а рот приоткрылся, выдавая глуповатое удивление. Это же именно его она встретила тогда ранним утром на пляже. Он пришел туда опять на следующий день, словно поджидая ее. А потом Вики увидела в ночном кошмаре, будто его застрелил Декстер Полок, или то был Мелвин, она не могла вспомнить. Привет, она с трудом справилась со своим волнением. Приятно вновь видеться с вами, сказал он. О, удивился Чарли. Так вы знакомы? Совсем чуть-чуть, откликнулся Джек. Ну и хорошо, вот и славно. Джек, мой поверенный, Вики, какие-нибудь проблемы? Нет, нет, ответил Чарли. Присаживайся. Она присела на кресло у рабочего стола Чарли. Никаких проблем, сказал он ей. Вики слегка успокоилась, но по-прежнему чувствовала скованность и смущение. И странное возбуждение от присутствия этого таинственного незнакомца, сидевшего теперь рядом с ней. Что он здесь делает? Вот что ее интересовало. Ему должно быть что-то нужно от меня. Откуда он узнал, где я работаю? "Вики", начал Чарли. "Я долго думал о твоем положении у нас в клинике. Я считаю, что ты очень ценный сотрудник, и мне хотелось бы надеяться, что ты останешься в городе и в больнице, и, может быть, займешь мое место, когда я должен буду уйти". Когда я должен буду уйти? Он выглядел совершенно обычно. Седые волосы тщательно причёсаны, лицо румяное, синие глаза блестят. Но Вики вспомнил его замешательство, когда она открыла дверь. "С тобой все в порядке, Чарли?" спросила она. "Что-нибудь случилось?" "Нет, нет." Он отрицательно помахал рукой и почесал живот. "У меня, кажется, осталось еще несколько лет полноценной жизни, но я многого достиг, Вики." Я провел свои годы в этом городе, заботясь о его жителях, и мне было бы приятно знать, что ты останешься здесь и возглавишь клинику, когда я должен буду уйти. Он снова произнес эти слова. Я не собиралась никуда уезжать, сообщил ему Вики. Мне приятно это слышать, я хочу поддержать тебя в твоем намерении, он опять поскреб живот. Я прошу тебя стать моим полноправным партнером». «Иисусе!» То есть ты согласна? спросил Чарли. В общем, да, конечно, я просто потрясена. Мы будем равными партнерами. Доля в деле 50 на 50. Господи, я Джек подготовит сегодня все бумаги. Чарли посмотрел на Рандальфа. И я хочу, чтобы в них было указано, что клиника перейдет в полную собственность Вики после моей кончины. Вики нахмурился. Я так тебе благодарна, Чарли, но ты уверен, что с тобой все в порядке? Как нельзя больше. Но боюсь, это чересчур. Я не заслуживаю, чтобы ты дарил мне свою практику. Я хочу, чтобы она осталась в твоих заботливых и умелых руках. Я не могу доверить ее какому-нибудь незнакомцу. Всю свою жизнь я помогал людям этого города, и я не хочу, чтобы все развалилось, когда я должен буду уйти. Третий раз. Он повернулся к Джеку. "Вы успеете внести это дополнение в документы и к вечеру подготовить их на подпись?" Джек утвердительно кивнул. Почесывая живот, Чарли улыбнулся девушке. "Нам нужно еще обсудить должок, Суду, что я тебе предоставил. Давайте лучше назовем ее подарком." «Чарли, ты не можешь." "И ещё как могу, и не возражай мне." Она увидела крошечное пятнышко крови, появившееся на белой ткани рубашки под его царапавшими живот ногтями. Ты была многообещающей молодой леди, и я всегда питал надежду, что ты со временем станешь отличным врачом и вернешься сюда, чтобы поддержать меня, продолжить моё дело. Я мог заставить тебя приехать сюда только судив тебе деньги. Теперь, когда ты уже здесь, и не собираешься никуда уезжать, Мы просто забудем об этом маленьком подарке. двадцати пяти тысячах долларов Чарли? Мне все равно не на что их потратить. Он вновь обратился к Джеку. Это тоже стоит отметить в документах. Сделайте официальную запись об отмене долговой расписки. Прошу, ответил Джек. Чарли, я или ты прекратишь спорить со мной, или я вынужден буду изменить свое решение. Он вновь поскрёб живот. Красная полоска на белой рубашке стала почти в дюйм длиной. У тебя кровь, Чарли? Где? Он посмотрел на живот. Действительно. В его голосе прозвучало удивление. Похоже, я расцарапал струп. У меня появились торчащие бородавки. Вчера попытался их удалить, оставлять эту дрянь довольно рискованно. Тебе не кажется, что я должна тебя осмотреть? господи, конечно, нет. Это совсем не опасно. Его рука скользнула под рубашку. Когда он вынул ее, кончики пальцев были в крови. Облизав их, Чарли сказал: "Лучше я пойду домой, помоюсь и сменю рубашку". И продолжил обращаясь к Джеку: "Вы сможете приготовить все необходимые бумаги, скажем, к пяти часам?" Конечно, отозвался тот. "Прекрасно, я буду ждать". Иди, займись своими делами, Вики. Я буду счастлив видеть тебя своим партнёром. Спасибо тебе, Чарли. Огромное спасибо. Встав с кресла, Вики увидел улыбку Джека. Увидимся позже, доктор Чандлер. Четверть шестого Вики сидела за столом, просматривая записи в истории болезни своего завтрашнего пациента. Надо было решить, следует ли оперировать ему мышцу на запястье. Но думать только об этой медицинской проблеме она была решительно не в состоянии. Весь день ее мысли упорно возвращались к невероятной беседе с Чарли. Она не могла прийти в себя от удивления. Конечно, Вики надеялась получить предложение о партнерстве, но не раньше, чем через год-два. Никак не через неделю работы в клинике. Это необычно, нереально, невозможно в конце концов. Замечательно, но подозрительно. Почему Чарли так неожиданно принял столь важное решение и аннулировал долговую расписку? Наверное, у Чарли что-то действительно не в порядке. Все эти его разговоры, когда я должен буду уйти, единственное объяснение, которое она нашла это тяжелая болезнь Чарли, может быть, смертельная. Он твердил, что чувствует себя отлично, но Вики не поверила ему. Впрочем, выглядел он очень даже веселым. Кто-то постучал в дверь кабинета. "Пойдите". Не открыв дверь, Джек Рандл задержался на пороге. "Я принёс документы по партнёрству. Вы должны их подписать". Подойдя Подадиак Столон протянул девушке папку с бумагами. "Прочитайте их, проставьте свои инициалы внизу каждой страницы и распишитесь в конце на последней странице". Просмотрев верхний лист, Вики покачала головой. "Вы что-нибудь знаете обо всём этом?" "В соглашении указано, что вам ежемесячно выплачивается зарплата 4000 долларов" кас со каждого бюджетного года вы также получаете 50% прибыли или покрываете половину убытков, понесенных клиникой за этот период. Убытков? Не стоит об этом беспокоиться. У меня была возможность изучить бухгалтерские книги, финансовое состояние клиники безупречно. Вы считаете, мне можно подписать этот документ? Я бы на вашем месте минуты не сомневался бы. Почему он так внезапно решил предложить мне партнерство, Я просто не понимаю. Вы ищете скрытые причины? Он ничего не говорил вам о своем здоровье, ничего, кроме того, что слышали вы. Просто сверхъестественно, словно он думает, что может в любой момент умереть. По-моему, вам не следует слишком заострять на этом внимание. Такой вывод вовсе не следует из его сегодняшнего решения. Почему же он так поступает? Мне приходилось сталкиваться с людьми, которые хотели отразить свои желания на бумаге как можно скорее. Внезапно они чувствовали непреодолимую тягу составить завещание прямо сейчас. Иногда казалось, что они услышали звоночек с того света и поняли, что не будут жить вечно. Неожиданно умирал старый друг или им предстояла сложная операция. Иногда это был просто очередной день рождения. Думаю, доктор Гейнс проснулся сегодня утром с мыслью, что следует сделать вас партнером раньше, чем шкаф упадет ему на голову. Надеюсь, так оно и было. Она почувствовала некоторое облегчение от слов Джека. Вам кажется, что с ним все в порядке? Разве что легкое замешательство, ничего по-настоящему странного. Но я слишком плохо его знаю. Вам лучше судить, если...» Вы плохо его знаете? удивилась Вики. Джек кивнул. Он позвонил мне сегодня утром, сказал, что нашел мое имя в справочнике. Удивительно, что именно я оказался здесь на моем месте, мог быть любой из десятков адвокатов. Такие вещи заставляют задуматься о судьбе, о фатуме. Я ведь хотел увидеть вас снова, доктор Чандлер всё, что она смогла выдавить, было о, -о, о. При последней встрече у нас не было возможности познакомиться. Да, так жаль. Мы встретились с вами в сложный момент в моей жизни, Тогда я немного напугал вас. Я не предполагала, что кто-то может сидеть на пляже в такое время. Это уж точно. Вы встречаете там рассвет? Время от времени. Я ранняя пташка. Вики увидела его добродушную улыбку. Вам нравится затемно выпрыгивать из-под одеяла и тут же мчаться на пляж? Я просто брожу вокруг, вдыхаю запахи раннего утра и слушаю тишину. Лучшее время дня, и вы его тоже цените. Вот еще одна причина, по которой я хочу ближе узнать вас. Понимаете? Вас ждет дома приятель или нет, надеюсь, не ждет. Он бросил на нее удивленный взгляд. Не обращайте внимания, это все ерунда. Как вы относитесь к тому, чтобы поужинать со мной сегодня вечером? Следует отпраздновать ваше партнёрство в Farayside Chalet. Кажется, мне подходящим местом. Как вы думаете? «Лучшее предложение за весь день. За весь месяц, подумала она. За целый год. Конечно, я согласна. Колоссально. Я мчусь домой заказываю столик. Восемь вечера вас устроит? Ални. Щеркнув адресом и номер телефона Эйс в записной книжке, Вики вырвала страничку и отдала Джеку. Разбирайте. У вас прекрасный почерк, особенно для врача. Я все еще никак не могу привыкнуть. Вейки бросила взгляд на соглашение. "Не стоит беспокоиться", сказал ей Джек. "У вас есть время тщательно изучить документы и составить мнение, прежде чем вы их подпишете. Просто оставьте их доктору Гейнсу перед уходом, а копии захватите с собой". "Я так и сделаю. Увидимся без четверти 8. Вы не против?" Вейки кивнула. Джек отступил, улыбаясь, словно не мог поверить в свою удачу. "Увидимся. До встречи". Он вышел из клиники.